Тогда и теперь. Ольга Михайловна позвонила мне с новым несчастьем. Она не могла жить без потрясений. От сына ушла жена и забрала внучку, сообщила Ольга Михайловна. «Почему — Почему? — спросила я. — Потому что ребенок должен жить с матерью. — Почему ушла? — уточнила я. — Он мало зарабатывает, 200 долларов в месяц. «А где он работает?» – удивилась я. «В высшем учебном заведении». «Кем?» – я подумала, может, он инвалид и моет окна. «Декан философского факультета». «Я не ослышалась?» «Нет, все именно так». «Ничего себе! Государство плюет на философов. Хотя зачем сейчас нужны философы?» Какой от них толк? Никакого. Он красивый и умный, сказала Ольга Михайловна. С ним так интересно разговаривать. Пусть найдет себе другую жену. В университете полно студенток. Современные молодые женщины алчные и недалекие, особенно провинциалки. Ему нужна ровесница, которая была бы ему равна по интеллекту. А сколько лет вашему сыну? 45. Я задумалась. Вокруг меня море одиноких сорокопяток. К 50 годам современные мужчины сваливают из семьи, устремляются на зов новой любви. Сорокопятки остаются у разбитого корыта. Как правило, это красивые, образованные, элегантные женщины, гораздо более сексуальные, чем в свои 20 лет. Я подумаю, пообещала я. В этот же вечер я позвонила своей молодой подруге Карине. Ее специальность — пиар-менеджер, что это такое, понятия не имею. Карине 45, но выглядит на 30. Похоже на Жаклин Кеннеди, но лучше. У Жаклин слишком широко раздвинуты глаза, а у Карины все на своих местах. Плюс изумительный парфюм. Она пахнет, как жасминовая ветка, легко и упоительно. Я набрала номер Карины. «Привет! Я нашла тебе жениха!» «Кто такой?» — тут же заинтересовалась Карина. «Декан философского факультета. Красивый. Умный. Каков его годовой доход?» «Две с половиной тысячи долларов», — посчитала я. «В месяц?» «В год». «А зачем он мне?» «Ты будешь ложиться спать не в холодную постель, в теплые руки». Он будет тебе говорить слова, ты лучше всех, ты единственная. Понятно, я должна буду платить за него в ресторане. В рестораны ходить не обязательно, — сказала я. Ну почему же? Я люблю рестораны. В Москве сейчас много интересных мест. И я люблю отдыхать два раза в год зимой и летом. Тогда придется платить тебе или отвыкнуть от своих привычек. Значит так, — подытожила Карина. Мне нужно, чтобы мужчина решал мои проблемы, а не говорил слова. Слова — это бесплатное приложение, как бантик на коробке. Карина свернула разговор и повесила трубку. Я слушала короткие гудки и думала. Моя молодость пришлась на первую хрущевскую оттепель. Мы были другие. Женщины моего поколения любили за слова. Мы были наивнее чище. А может быть, в то время, кроме слов, не было ничего?»